«Не делай этого!» – инстинктивно крикнул Фолькер. Хотя он и признал, что потребуются некоторые жертвы, однако тогда он не верил, что враг сможет подойти так близко. В этот момент Фолькер Бэрон не пошёл по стопам на Барламетти и поступил так, как не поступил бы во время битвы с Таурией. У него оставались глаза, которые могли оценить ситуацию. Он не недооценивал врага просто потому, что их было меньше. «Мы ему решил он. Прежде всего, Фолькеру не нужно считать эту битву своей последней битвой. Иначе говоря, враг так отчаянно сражался только потому, что после этого у него ничего не осталось бы. Враг знал, что если они упустят свой шанс, не говоря уже о золотой возможности победы у них под рукой, инициатива в этой войне полностью перейдёт к армии Мефилоса. К тому же не нужно им подыгрывать, неся огромные убытки. Если бы они временно отошли к Бераку и реагонизовали свои войска, в следующий раз будет легко дать отпор врагу. Отстранённая сила, против которой Фолькер был самым бдительным, уже появилась. Его величайшим достижением в этой битве стало то, что они теперь знали всю силу врага. Кроме того, поскольку они разгромили две свои базы, в следующий раз, когда Фолькер возглавит свои войска, он будет нацеливаться прямо на Апту. Их больше ничего не блокировало, поэтому Фолькер решил временно отступить с линии фронта. Во-первых, поскольку больше не было необходимости следить за внезапной атакой, он отозвал стрелковые части с обеих сторон лагеря и сообщил их капитанам о путях отступления, которые будут использовать основные силы войск. «Найдите подходящие места, чтобы спрятаться! Разделитесь по компаниям! Не позволяйте врагу преследовать нас!» Как только стрелки поняли свои приказы и ушли, он поспешно отправил гонцов генералам Заасу и Юри. Фолькер являлся способным командиром, который хорошо разбирался в ситуации, но у него не было носа, который почувствовал бы запах атмосферы на поле боя. В отличие от Орбы, он так и не узнал точку зрения обычного солдата. «На данный момент можно сказать, что суждения Фолькера целиком верное. Но сам факт того, что он принял правильное решение, определённо стало последней частью удачи, принесённой натиском морбы. Получив приказ, первый флагман Юрий, изо всех сил пытающийся рассредоточить силы дирижабли, отступил, затем отошла разбросанная дивизия пылающего копья. Намереваясь присоединиться к ним, Фолькер расстаивал свой штаб. Врак всё ещё преследовал их по пятам, но... «Не обращать на них внимания!» крикнул Фолькер необычно резонансным голосом. «Сейчас их отчаяния и решимость больше, чем у нас! Мы отступаем, чтобы выиграть в будущем!» Если враги будут опрометчивы и решат сократить с ними дистанцию, заранее рассредоточенные стрелки будут иметь дело с ними. Первым в авангарде был самозванец Гилломефиуса. Это означало, что они могли вполне убить главнокомандующего противника. Тем не менее... «Остановите лошадей!» Внезапно он поднял руку, он и сам остановил Байена. Один за другим его люди сделали то же самое. Пока они задавались вопросом, почему он упускал такой хороший шанс для погони, он сказал «Поднимите победный крик!». Всадники, остановившие своих лошадей, пехотинцы, остановившиеся рядом, сделали, как им было приказано, подняли мечи, копьи или ружья и взревели. Поскольку они все из одной страны, это казалось вполне естественно, но всё же это был тот победный крик, что и крик мифийской армии. Для солдат Фолькера не могло быть большего унижения, чем услышать это за их спиной. Но, желая, чтобы враг не испытал ничего кроме позора, Орбани стал сдерживать свои войска. Он подождал, пока Фолькер не соединился с другими армиями, однако не планировал давать возможность перегруппироваться, поэтому отдал новый приказ. Наконец он вывел три крейсера, которые скрывались в крепости Джозу. Корабли, имевшие большие запасы эфира, так как до этого момента они не использовались в боевом порядке, двинулись в путь и, продвигаясь, обстреливали противника. Их эффективность оказалась намного выше теперь, когда авиация Юрия находилась в упадке. Стрелки, находившиеся в засаде на пути отступления, погрязли в пламени, и Фолькер, кроме того, теперь не мог разбить новый лагерь. Этот человек... Даже Фолькер теперь не мог не задрожать. Противник с самого начала ожидал этого преследования. В ситуации, когда они явно находились в невыгодном положении, он, несомненно, ожидал получить шанс на победу и держал ресурсы в резерве. Он действительно необычный человек. А может, он просто полный идиот? «Здесь я собирался выставить себя большим дураком, но у врага это получилось лучше». Однако у него не было возможности остаться и разочарованно скрежетать зубами. «Отступление! Отступление!» – неохотно повторил фолкер. преследуйте их! Вперёд!» Под его руководством перешли в наступление кавалерийские части, пехотные части, а также стрелки Адайна, которые снова присоединились к ним. Но был ещё один человек, который считал, что такая возможность впадает раз в жизни – Не орба, который участвовал в наступлении, а скорее Уолт, бывший командир крепости Джозу, который теперь находился на стороне защиты. Он и его люди вызвали стать арьергардом войск фолкера Уолт наблюдал, как его крепость сгорает на его глазах, и гнев его стал велик. Взяв на прокат несколько стрелков, он изначально собирался приказать им стрелять с холма, на котором располагался штаб. Под их защитным огнём он затем попытался столкнуться с вражескими силами, но... Какого? Уолт был ошеломлён. Ведущей в авангарде фигурой был Гилл Меффиус, или скорее человек, в котором он не был уверен, как в принце. Прежде чем он даже заметил, что этот человек приближается быстрее, чем ожидалось, лошадь Олта испугалась нападения самоубийцы на баяне и приготовилась бежать. Отказавшись от лошади, Олт спешился и схватил копье с особенно длинным древком у одного из своих людей. Враг был уже так близко, что он почувствовал запах дракона. Сейчас, ну же! В этот момент, когда он как раз собирался нанести удар копьём Гиллу в грудь, Его наконечник был сорзан и отправлен в полёт с молниеносной скоростью. Поскольку это произошло просто слишком быстро, изломлённый олд следовал взглядом за стрелой копья, который летела в воздухе, пока он больше не мог его видеть. Свершины седла, вместо того, чтобы ответить на нанесённый ему удар, рыбо почему-то начал издеваться над дуэлянтом. Ты всё ещё не понимаешь, полный дурак. Дурак? Это достойно похвалы, что ты решил встретиться со мной лицом к лицо. Тем не менее, я бы не подумал, что может быть человек с такими же затуманенными глазами, как у тебя. Идём, я покажу тебе битву настоящего короля. У Олта не было причин подчиняться, когда его просили пойти, но он оказался просто ошеломлён. И хотя он ошеломил его, Орба быстро погнал Байна вперёд. Как лучше всего объяснить эмоции Орбы и Олта в тот момент? Можно сказать, что Орбе понравился этот человек с первого взгляда, в то время как Олту пришлось бы признать, что он всё больше сомневается в том, что это на самом деле не настоящий наследный принц. Хотя он не смог бы выразить это словами или сформулировать какие-либо причины того, почему он так думает. В заключение, Олд тому моменту уже отказался от погони. А Фолькер же был вынужден отступать всё дальше. Ведь если они отступали на один шаг, противник отставал от них на полтора шага, поэтому они неуклонно продолжили свой отход. Ближе к вечеру вражеские авианосцы наконец были не в состоянии поддерживать дальнейшие полёты и приземлились, но затем сразу же запустили несколько дирижаблей, которые угрожали Фолькеру с высоты. Это было нехорошо. Моральный дух продолжал падать каждую минуту. Фолькер решил, что будет проще отправиться прямо в Берак. Поскольку он превратился в форсированный марш, они решительно отказались от своих громадских ранцев и пушек. Не теряя времени на сон, они продолжили отступление. Точно так же Орбо продолжил погоню, хотя уже наступала ночь. Теперь он сидел верхом на лошади. Ведь лошади лучше подходят для дальних преследований, чем драконы. Отряд же драконов, включая байна Орбо, остался сран позади. «Нет времени отдыхать!» — крикнул он своим совершенно измученным людям. «Мы сможем отдохнуть, лишь когда захватим Бирак!» Это звучало гораздо больше, чем просто отражение наступления врага. Он утверждал, что они захватят базу противника Бирак. Если бы Фолькер мог его слышать, он бы не воспринял его всерьёз, но сам Орба был полностью искренен. Когда Бирак наконец лежал под рукой, Фолькер отправил своего адъютанта в город и тем временем развернул линию обороны, хотя и временную, импровизированную, чтобы прикрыть эвакуацию своих людей. «Если мы сможем здесь продержаться, победа обеспечена!» Эта мысль поддерживала Фолькера в силе. Поскольку он считался человеком, выражение лица которого никогда не менялось, его было трудно понять со стороны, но, по крайней мере, в нём не было ничего от ничтожности побеждённой армии. Он повысил свой пронзительный голос и энергично подбодрил своих людей. И всё же именно в этот момент железные нервы Фолькера Баррена оказались расшатаны. «Невозможно!» Когда он получил рапорт своего адъютанта, который вернулся в панике, выражение его лица стало недоверчивым. «Ворота Берака наглухо заперты!» Может быть, его владыка Федома Олин осознал, что армия Фолькера обратилась в бегство и предпочёл не впускать ни их, ни врага, но в любом случае, сколько бы они ни били по воротам, ответа они не получили. И пока они это делали, войска Гила Мефиуса приближались. Как будто, чтобы выставить напоказ свои превосходящие силы, кавалерии и артиллерия в сопровождении дирижаблей приближались слева и справа, как вестники смерти. «Будь ты проклят, федам Выражение лица Фолькера стало таким, которого никогда раньше не видели даже его давние подчинённые. Он наконец понял, что его соблазнили отступить. Фальшивые гилы Федом с самого начала вступили в сговор. Как только они решились на отступление, то тут же оказались беспомощны, Придя к этому решению, сразу возникло даже опасение того, что гарнизон Бирака может устроить им засаду. Жалкий. Фолькер дрожил от гнева, какого он никогда в жизни не испытывал. Быть готовым потерять так много солдат в бою, но быть полностью растерянным, как только кто-то, кому я доверял как союзник, предал нас. Но даже гнев был приходящим. С быстрым приближением врага погрязнуть в сожалениях и жалости к себе не было в его стиле, Фолькер Бэрон до самого конца остался воплощением хладнокровия. После случившегося, не имея возможности услышать мнение Юрия Зоаса, Фолькер отправил сообщение о капитуляции вражеской стороне. Орба принял посланника и, приняв капитуляцию Фолькера, приказал ему разоружить своих людей. «Если вы подчинитесь, мы не будем лишать ваших солдат жизни напрасно!» Пообещал он, и Фолькер повиновался. Велев своим людям подготовиться к выполнению этой команды, Фолькер один поехал в лагерь Орбы. «Сколько времени прошло!» Крикнул ему Орба, хотя он не знал ни его лица, ни имени. Впервые Фолькер Бэрон увидел человека, который являлся их врагом. Он и Гилл действительно были похожи, как две капли воды. А рядом с Гиллом с обеих сторон стояли Роук и совершенно не отличавшиеся от тех генералов, с которыми он встречался в салоне, ни в малейшей степени, как будто они были пойманы в ловушку колдовства. В этот момент различные противоречивые эмоции внутри Фолькера, казалось, с хлопком. «Ваше Высочество!» Он поклонился, как если бы смотрел на наследного принца. «Пожалуйста, позвольте мне спросить вас об одном. О чём же?» «Западная армия, появившись над Бавском. Они сделали это по моему настоянию. Как и ожидалось. Я попросил их подойти поближе к границе, чтобы заманить вас к нам. Не волнуйтесь, они не войдут в нашу страну». «Хорошо». Для Фолькера этого было достаточно. Итак, битва при Толлине подошла к концу. Орба привёл всю свою армию в Бирак... Фидом, должно быть, заранее энергично распространял пропаганду в городе, потому что население принимало их, как если бы приветствовало возвращение победоносной армии. Наконец, всё ещё верхом на лошади, Орба вздохнул, в то время как его заливали аплодисментами. Перед тем, как войти в цитадель, он тщательно вытер всю кровь со своего тела и сменил доспехи и одежду, чтобы выглядеть опрятней, но, естественно, он не мог стереть усталость с лица. Это был бой, из-за которого он почувствовал, что просто хочет отдохнуть, ни о чём не думая какое-то время, Но вскоре он осознает, насколько велика цена победы. Через смерть имперского гвардейца Шиики.